Глава 18. Капитан оказался прав. Впрочем, как и всегда. Он, похоже, всегда знал, где мы находимся. Мне удавалось несколько раз бывать около штурвала, и я ни разу не видел у него хоть какую-то карту. Можно было предположить, что он находил дорогу по звездам, но и тут есть нестыковка. Последнее время погода нас не баловала звездным небом, постоянно шел дождь. Местные жители вышли нас встречать почти в полном составе. Видно, не ожидали увидеть гостей в такое время. Хотя нужно отметить, что не забывали люди и о защите. Стражники вели себя очень настороженно и постоянно смотрели на близкие джунгли. Да и маги, которых тут тоже хватало, не расслаблялись. За несколько лет город совсем не изменился. Не было тут новых сооружений. Все по-прежнему. По крайней мере, так мне показалось на первый взгляд. Даже один из архимагов, который сейчас о чем-то разговаривал с Рагоном, Похоже, свой балахон до сих пор не менял. Наш отряд вывалился на берег и теперь осматривался, столпившись в кучу, как бараны. Хорошо, что мои вояки принялись разгружать вещи. Они глазели по сторонам. Больше всех шороху навели гархи, которых выпустил какой-то идиот. Наставник же предупреждал, чтобы сразу этого не делали. Тут же началась суета. Женщины заорали, мужчины схватились за оружие. Хорошо, что Рагон успел гаркнуть, чтобы никто не смел дергаться. Мол, гархи ручные. Толпа немного успокоилась, но смотрели на хищников, которые столпились вокруг меня с удивлением и каким-то страхом. Нет, местные тут пострашнее животных видели. Но вот так, чтобы они не нападали на людей, даже в этих местах это было диковинкой. Уверен, что и тут не раз предпринимали попытки приручить тех же гархов, только безуспешно. Примерно через полчаса поднялась суета. Люди стали разгружать корабли. Их требовалось вытащить на берег, чтобы привести в порядок после тяжелого путешествия. К нам прибежали дети и стали разводить людей по домам. Тут таких больших гостиниц не было, поэтому, по сути, мы будем жить с местными. За отдельную плату, разумеется. Мне даже любопытно было, куда местные девают тоже золото. Оно же им тут вообще не нужно. Хотя вроде бы из империи какие-то товары заказывают. «Вон у нас половина груза была именно для местных жителей, а не для похода». Лерону я расслабиться не дал. Сразу же поручил, чтобы готовил вещи к походу. Распределял груз между всеми членами нашего отряда. Много мы с собой взять не сможем, а идти придется очень долго. Да еще и лошадей тут нет от слова совсем. Эх, Гархов бы использовать как носильщиков. Я как-то пробовал, только ничего из этого не вышло». Не хотели гордые хищники из себя ослов изображать. Тут же перегрызали ремни, которыми на них сумки вешали, и все бросали. Могли даже специально груз испортить. Даже друг другу перегрызть помогали, паразиты ленивые. Лишь бы мне жизнь усложнить. «Следуйте за мной, господин граф», — обратилась ко мне женщина, когда мы освободили судно от наших вещей. «Ваши воины тоже должны идти с вами. И гархов позовите». «Больно они людей пугают». «Благодарю», — кивнул я. «Мне повезло. Нас разместили почти всех вместе, причем из загархов. В доме их никто размещать не хотел, а большое каменное строение, достаточно крупное, чтобы там могла устроиться вся стая, было только одно. Располагалось оно недалеко от стены, на которую мы должны были бежать в случае нападения. Как я уже говорил ранее, тут нет бездельников». Ночью, если твари вдруг решат попробовать защиту на прочность, все должны защищать город. Впрочем, старики и дети от подобного были освобождены. Они должны были сидеть в домах. А вот женщины помогали раненым, но только в том случае, если защитники сами не справлялись. К моему удивлению, Гархов запирать не стали. Оставили двери открытыми. Видно, Рагон уже сообщил, что они могут быть во время боя полезными. Кстати, стая что-то сразу не помчалась на охоту в лес. Видимо, понимали, что тут не все так благостно, как в Империи. Вечером и ночью лучше быть под защитой стен. Хозяева большого дома оказались довольно-таки гостеприимными, пригласили меня к себе за стол. Лерон и Ленси тоже разместились под одной со мной крышей. И когда вассал принес лепешки, которые недавно испекли мои дружинники, то хозяева смотрели на них голодными глазами. Ну да, с пшеницей тут большие проблемы. Ее не выращивали, слишком опасно. Поэтому довольствовались только тем, что привозят из империи. А как уже было сказано ранее, суда в эти края приходили редко. И уж тем более не во время штормов. Это вон Стелли приспичило сейчас отправиться. По крайней мере, так Рагон заявил. А я вот считаю, что это императору что-то срочно понадобилось. Ночь прошла спокойно. На город никто не напал. Лишь изредка крутились неподалеку какие-то небольшие стаи хищников. Даже по тревоге пришлось подняться. Дело в том, что под стенами часто кого-то убивали, и запах крови привлекал остальных местных обитателей. Конечно, ее заливали каким-то раствором, чтобы беду не приманивать, но не всегда удавалось залить все пятна. А местные хищники к крови очень чувствительны. Пришлось выскакивать на стену, но местные твари понимали, что не смогут подойти близко и убегали в джунгли искать более подходящую добычу. Утром гархи все же удрали в лес. За прошедшее время они сильно оголодали и даже похудели, так что неудивительно, кормить их тут никто не собирался. Слишком тяжелым трудом достается пища, чтобы такую стаю здоровых хищников кормить. Но ничего, днем тут не так опасно, как ночью. Наиболее сильные хищники выходят на промысел именно после захода солнца, когда жара спадает. Я отправился к своему наставнику помогать делать зелье. Причем он сам мне приказал. Мне уже было известно, как его делать. Вот именно этим я и занялся. А Лилит была моей помощницей в этом нелегком деле. Впрочем, помощница из нее так себе. Девочка только крутилась и интересовалась, что я насыпаю в котел. Я даже посочувствовал своему наставнику, потому что раньше сам так же крутился и сильно ему мешал. Архимаг тоже иногда выходил из дома и смотрел, что у нас получается. Причем он просто заглядывал внутрь, кивал, бурчал что-то одобрительное и уходил. Видно, все правильно делал, раз не орал. Хотя ничего сложного в приготовлении не было. Главное в правильном порядке ингредиенты засыпать. И все. Естественно, нужные травы он мне выдал. У меня таких не было. Гархи, к моему большому счастью, вернулись в полном составе. И даже меня, как всегда, порадовали. Сразу стало видно, что охота у них сложилась не совсем удачно. Несколько питомцев было ранено, хоть и не сильно. Опять же на стенах шум подняли, когда гархи выскочили из джунглей и понеслись к воротам. Благо, что стражники все же их узнали и не стали стрелами нашпиговывать. Нужно отметить, что хищники тоже вели себя довольно скромно. Чувствовали, что их не столько опасаются, сколько хотят убить. Поэтому они сразу же прятались в сарай, а никак в империи мозолили всем глаза. Линда и Лика постоянно находились около меня, видно, лично озаботились моей охраной. Большинство участников нашего многочисленного отряда все же прислушались к Рагону, постоянно мазались от насекомых и в туалет по одному не ходили. Естественно, за товарищем никто не наблюдал, просто стояли неподалеку и изредка интересовались здоровьем. Смешно это со стороны выглядело, даже подшучивали друг над другом. Эти шутки и подколки вызывали смех ровно до того момента, пока одного гвардейца все же не цапнули прямо в туалете. Причем нашли его только через несколько часов. Живым, но полностью парализованным, с кучей личинок под кожей. Хорошо, что удалось спасти. Зато остальным, самым неверующим, сразу стало понятно, что все, что касается неизведанного материка, И о чем говорил Рагон, правда. Кстати, он и пальцем не пошевелил, чтобы спасти страдальца. Помощь гвардейцу оказывала Стелла, причем сначала привела этого идиота в чувство, а потом весь небольшой городок слушал громкие крики мужчины, которому удаляли из тела личинок. Похоже, Рагон сам обратился к лекарке и попросил все сделать наиболее болезненным способом, чтобы другим была наука. А может, она и сама проявила инициативу. Зато после этого все начали ходить в туалет парами. Никто не желал проходить через такую же унизительную процедуру, как лечение у Стеллы. Она же во время процедур еще и своих коллег приглашала на помощь. Похоже, тоже специально. А валяться голышом перед толпой зрителей как-то унизительно. На следующую ночь все же случилось нападение, которое удалось отбить довольно легко. «Мне уже доводилось видеть таких тварей. Они в прошлое посещение этого славного места уже нападали. Очень похожи на гархов, только немного больше. А численность их превышала моих питомцев в несколько раз. Несмотря на это, удалось отбиться. Даже архимаги в этом процессе участия не принимали. Им пришлось бы в бой вступить, если бы эти твари все разом полезли на стены. Они стали толпой рвать на куски подранков, как голодные волки зимой. Едва кровь почуют, как набрасываются на раненного товарища, и тут же его съедают. Летучие мыши тоже были, причем их над нашими головами хватало, но нападать они не решались. Видно, многочисленность людей все же их пугала. Несмотря на свои габариты, схватить воина и сразу же утащить его вверх у них не получится. А если хоть немного помедлить, то несчастному тут же придут на помощь. Вот ребенка могут утащить запросто. Видимо, по этой причине Лилит даже на стену не пускали. Рагон велел ей не выходить из дома, а сидеть с остальными детьми. В поход мы вышли ранним утром, когда солнце только начало всходить. Ливни совсем закончились. Это нас и радовало, так как не придется идти по промокшим насквозь джунглям. И печалило, потому что разные насекомые и змеи повылазят изо всех щелей и могут устроить нам райскую жизнь. Перед отправлением Рагон долго совещался с отцами-командирами, рассматривая небольшую карту. Как он и говорил, местные проводники с нами не пойдут. Если бы дорога была недолгой, то сходили бы, но не в этом случае. Тут даже авторитета Архимага не хватило, а деньги местных не сильно интересовали. Больше нам предложить было просто нечего. Рюкзаки были у всех, даже у меня. Благо, что Лерон пожалел своего сюзерена, так что вес у моего был небольшой а вот остальным не так повезло. Приходилось тащить много вещей, груз был немаленьким. Даже женщин припахали, в том числе и Стеллу, хотя она тоже была не сильно загружена. Вот архимаги шли налегке, что и неудивительно. Они наша главная ударная сила и должны были в случае чего первыми отразить нападение. Как и говорил Рагон, Стелла старалась держаться поближе ко мне. Гархи тоже всегда крутились рядом. «Ну, а я, в свою очередь, пристроился позади рагона. Так безопаснее. Едва мы только прошли пару часов, как случилось первое нападение. Причем неожиданное. Дело в том, что шли все друг за другом, а не в боевых порядках. Вот двух воинов какие-то твари и убили. Просто резко напали из кустов и в прыжке уволокли несчастных в джунгли. Все произошло настолько стремительно, что никто даже толком не успел среагировать». Мне же вообще не довелось это увидеть. Только из-за суеты, а потом истошного крика, я понял, что у нас неприятности. Нападение произошло позади длинной вереницы людей. Не повезло замыкающим. Все же одну тварь удалось убить, а вторую отогнать от несчастных. Они, видно, решили, что мы за ними не пойдем. Но вот Архимаг, который тоже был одним из замыкающих, обозленный тем, что проморгал нападение, Рванул в кусты и прибил одного зверя, второй успел удрать. Впрочем, воинам это не помогло, они уже были мертвы. «Почему ваши гархи не предупредили о нападении?» — заорал граф. Подбежал ко мне и схватил за плечо, развернув к себе лицом. Недовольство аристократа можно было понять. Все же его людей только что убили. Опять гвардейцы пострадали. «Руку убери!» — с угрозой в голосе сказал я. «Агархи за малым на истеричку не бросились. Они что, каждую тварь должны почуять? Если мы там прошли, и мои питомцы остались спокойны, значит, там в это время никого не было. Зря вы так нервничаете. Рано начали. Это только начало. Так что советую внимательно смотреть по сторонам. Вас же предупреждали!» «Идем дальше!» — рявкнул Рагон. «Чего встали?» Отряд двинулся дальше. Только на этот раз воины стали активнее вертеть головами, внимательно всматриваясь в джунгли, хотя они были так близко, что подкрасться к нам не составило бы никакого труда. В этот день на нас нападали еще несколько раз. Погибло еще три человека, а пятеро получили тяжелые ранения, так что пришлось их нести. Обратно бы они не дошли. У одного была откушена часть руки до локтя, так что Стелли пришлось немного поработать. Это случилось недалеко от нас. Самое скверное, что теперь несколько человек были измазаны кровью, точнее их одежда. Ее обрызгали какой-то жидкостью с резким запахом. Но хищники явно смогут отследить наш отряд. Тем более двигались мы медленно. Ближе к вечеру отличились мои питомцы. Причем я опять не заметил опасности. В какой-то момент они просто рванули в ближайшие кусты. Оттуда послышалось рычание и звуки интенсивной борьбы. Вскоре несколько гархов выволокли на дорогу каких-то тварей. Хотя, судя по тому, что битва продолжалась, они случайно выкатились. На этот раз три зверя, которые притаились в кустах, не смогли оказать моим питомцам достойного сопротивления. Так что их быстро убили и тут же сожрали. За один день мы смогли пройти примерно три десятка километров, после чего встали на ночлег у небольшой речушки. Тут же в поле видимости всего отряда выставили караулы. Часть воинов под охраной архимагов стали рубить ветки и разжигать большие костры. Требовалось, чтобы они горели всю ночь. Большинство хищников не сильно огня испугаются. Зато солдаты смогут увидеть опасность. А это уже неплохо. Часть моих питомцев сбегали на охоту и притащили добычу. Только это тоже были хищники. Травоядных животных тут, наверное, давно уже вырезали. Пришлось идти к Рагону и интересоваться, можно ли это есть. Получив утвердительный ответ, отдал тушу поварам, которые быстро ее разделали и определили в котлы. Туша была большая, поэтому часть мяса отдали наемникам. Не пропадать же добру. Агархи из-за постоянных стычек свои животы уже набили. Они же ели все подряд, лишь бы блюдо раньше бегало, даже не брезговали теми тварями, которых убивали люди. Расположился я недалеко от реки, справедливо полагая, что с этой стороны нападение наименее вероятно. Хоть какая-то преграда. Конечно, смущало то, что она совсем не широкая, так что большинство местных зверюшек смогут ее просто перепрыгнуть. Хотя с другой стороны тоже джунгли, так что для прыжка особо не разгонишься. Всю ночь гархи просидели около меня, лежащего на самолично на рубленных ветках. Хоть и ночные они охотники. Но в эти джунгли ночью даже они не решились соваться. Или меня боялись без присмотра оставлять. Стелла устроилась рядом со мной. Решила держаться поближе к Гархам. Да и Рагон тоже. За прошедшую ночь мы потеряли еще несколько человек. А идти нам требовалось несколько дней. Такими темпами, если половина отряда вернется, то это можно будет считать большой удачей. Что-то мне подсказывает, что даже третий обратно на корабль не попадет. Дальше наша дорога шла вдоль реки. Кстати, тоже удивительное дело. Вроде бы и местность довольно таки ровная, а река бурная, как в горах. И течение быстрое, вода прозрачная, так что в глубине можно было увидеть рыбу. Конечно, не всегда удавалось идти вдоль берега. Иногда приходилось от нее удаляться, так как джунгли местами становились просто непроходимыми, Иногда встречались болота. Радовало, что крупные стаи хищников на нас не нападали. Только один раз случилась серьезная стычка. Самое удивительное, что на этот раз напали не на людей, которые были гораздо медлительнее, а значит считались более предпочтительной добычей. Напали на моих гархов. Похоже, у них какая-то война видов была. Вот и не удержались противники от того, чтобы не перебить всех моих питомцев. Видно о том, что люди не останутся в стороне, огромные звери не подумали. Случилось это после того, как наш отряд остановился на короткий отдых. Часто так останавливались, чтобы силы беречь перед постоянными схватками. Приближение неприятностей первыми почуяли майгархи, вскочили и зарычали. — Всем внимание! — крикнул я. Воины повскакивали со своих мест, те, которые встали в дозоры, подошли ближе. — Там! — заорал граф, услышав треск сучьев. Команда была лишней, потому что все уже и так слышали, что в джунглях как будто слоны бегают. Поляна, на которой мы остановились, была небольшой, так что всем на ней сбиться в кучу не получилось. На этот раз мы были с краю. По нам и пришелся первый удар. Около сотни тварей вырвалось из джунглей и, не обращая внимания на людей, обрушились на гархов. Естественно, в них тут же полетели арбалетные болты. Одну даже удалось принять на копье а после изрубить мечами. Тем временем питомцам сильно поплохело. Одного тут же схватили и потащили в лес. Благо, что кто-то из магов не растерялся и применил какое-то заклинание, от чего и мой несчастный Гарх, и его похитители рухнули на землю и завизжали от нестерпимой боли. Гархи сбились в кучу и отчаянно сопротивлялись. Если бы не люди, то они бы или сбежали, или погибли. Слишком силы были не равны. Благо, что вскоре место схватки было в плотном кольце людей, и обстрел тварей усилился. Постепенно их поголовье стало сокращаться. Они предприняли попытку удрать. Только им это сделать не позволили. Сквозь плотную стену щитов не прорвался никто. «Надо же!» — удивленно пробормотал я. «Вроде мельче они побоялись напасть. Потому что их для этого и создали!» — прокомментировал мои слова Рагон. «Гляди, какие зубы!» «Ну да», — добавил Ленси, — «такими зубами даже гарху можно запросто башку отгрызть. И шеи какие мощные! В этих тварях ничего ценного нет. А то сейчас любимцы господина графа быстро всех сожрут». «Действительно, мои гархи рвали мертвых тварей с каким-то особым удовольствием, как будто до сих пор сражались. Все, кроме одного, которому досталось больше всех. И он, хромая, сразу на две лапы ковылял ко мне». Пришлось оказать страдальцу помощь. Он еще и крови очень много потерял. Так что теперь вообще от меня не отходил. Шел рядом. Если бы мы шли быстрым шагом, то он вообще бы от нас отстал. Так ему было тяжело. К сожалению, я сделал все, что мог. Теперь ему нужно просто больше есть. А с мясом тут проблем не было. На очередной ночлег остановились снова около реки. Только на этот раз поляна как будто специально была подготовлена для нашего отряда. Удивительно, почему это место джунгли не затянули, хотя кустарника, который тут же начали вырубать, хватало. Я тут же уселся на землю и вытянул ноги, которые как будто свинцом были налиты после перехода. К сожалению, отдохнуть мне не дала Ленси. «Стэн! Стэн!» — заорала она. Забыла, зараза такая, как нужно к графу обращаться. «Что? Иди сюда, гляди, что я нашла!» Пришлось подниматься и отправляться на зов. Я уже собрал некоторые травы, которые не тяжелые и места много не занимают. Часто встречались и более ценные растения, только их нужно было помещать в горшки вместе с землей. Так что планировал их на обратном пути набрать, иначе переломаешь по дороге. У нас же как, едва только какая-то опасность, тут же скидываешь рюкзак на землю. Вообще не заморачиваешься, что там что-то лежит. Подойдя к женщине, увидел, как она с большим любопытством рассматривает какой-то ярко-красный цветок, который рос почти на самом берегу. Он был очень похож на розу, только раза в три больше и без шипов. Самое удивительное, что он тут был один, а растения в основном растут целыми полянами. Как ты думаешь, он полезный? В книге Рагона такого не было. Не знаю, пожал я плечами. Его точно можно у себя около дома посадить для красоты. «В этом и будет польза!» «Что вы тут нашли?» К нам подошел Рагон, привлеченный радостными криками. «А потом и нашими осмотрами!» «Да вот!» — кивнул я на цветок. «Решаем, полезный он или нет!» «Нет!» — отмахнулся Архимаг. «Бесполезное и безвредное растение. Можете даже сорвать, если не жалко. Я только хотел повернуться и уйти, чтобы дальше продолжать отдых, как Ленси потянулась к цветку и потрогала его». Она и успела только коснуться, как тут же упала на землю. Прямо так и завалилась, как подкошенная, и замерла. «Я пошутил!» — довольно заржал наставник, как будто и правда смешная шутка. Запомните, тут любое растение с яркой окраской опасно. Этот, например, парализует, причем мгновенно, хотя такие и в Империи встречаются, так что ценность в нем невеликая. Рагун провел руками над женщиной и она с кряхтением начала подниматься, после чего обрушилась с бранью на архимага, который снова засмеялся и куда-то отправился. «Больно было», — полюбопытствовал я. «Нет», — пробурчала Ленси, — «просто страшно. Тело как будто деревянное стало. Даже моргнуть не успела». Она со злобой пнула красивый цветок, и тот улетел в реку, по крайней мере, его бутон, после чего тоже стала готовиться к ночлегу. Этой ночью на нас снова напали. Это была самая серьезная битва за весь поход.